Глава 31. Сара услышала шаги Изабель в коридоре и распахнула дверь, прежде чем девушка постучалась. Доротея сказала, вы хотели меня видеть, произнесла она, оглядывая роскошное убранство каюты. В демонологии пишут, как призвать старого Тома? спросила Сара. Изабель достала книгу из сумки и быстро нашла нужную страницу. Вот, она провела пальцем по узорным буквам. Сара прочла вслух «Чтобы призвать старого Тома, обогри клинок кровью того, кто тебе дорог, принеси в жертву того, кто тебе ненавистен, и громко произнеси заклинание над еще не остывшим телом». Сара ахнула. От вздоха зашуршал уголок страницы. «Похоже, тем, кто ненавистен, был отец Аранда. Он один умер в том лесу, Аранд же был тем, кто дорог». Она продолжила читать. Призвавшему его старый том предлагает сделку в обмен на свободу. Торгуется, искушает и Юлит. Тот, кто раскусит сей обман, сможет просить о чем угодно, но будет знать, что выпускает в мир величайшее зло, сеющее хаос повсюду, и что ждет его в судный день суровая зато расплата. Заключивший сделку должен заплатить старому тому за исполнение желаний. Цена высока, и горе тому, кто попытается его обмануть. Сара с благодарностью сжала руку Изабель. Ты мне очень помогла. Не знаешь, где Арент Хейс? Только что спустился на нижнюю палубу? Сара выбежала на залитую солнцем палубу и едва не столкнулась с Кроуэлсом. Капитан смотрел на большие песочные часы, на воде за кормой покачивалась дощечка, прикрепленная к веревке с узлами на равных расстояниях, которую Ларм понемногу выпускал из рук. «Наша скорость — 10,2 узла, капитан», — доложил он, когда песок пересыпался в нижнюю половину часов. «Надеюсь, успеем убежать от шторма». Сара обошла их и спустилась в кубрик. На трапе толпились пассажиры, возвращавшиеся с утренней прогулки. Проталкиваясь сквозь толпу, она углядела, как Арент исчез в трюме. Не обращая внимания на странные взгляды, она спустилась на нижнюю площадку, в нос ей ударила вонь. Ступеньки вели еще ниже, в темноту. Наверное, Арент уже там. Арент! негромко окликнула она. Ответа не было. Сара прислушалась. Где-то далеко внизу ворочали ящики, открывали бочки. Корму матросы уже обыскали, теперь поиски переместились в нос корабля. Сара замерла на ступеньках. Страшно представить, что сделает муж, узнаю он об этом. Что на нее нашло? Зачем она сидела ночью на палубе с Арантом и Дрехтом и пила вино? Как глупо с ее стороны. Дрехт будет молчать, но кто-нибудь все равно насплетничает ее мужу. Всем же хочется снискать расположение столь влиятельного человека. если ему станет известно… Сара вздрогнула. Нет, она не может довольствоваться тем, что знает. Остается слишком много вопросов. Она спустилась в темноту трюма. В липком воздухе пахло стоялой водой, опилками, специями, гнилью. С потолка на ящике капала, будто гнусные мысли всех присутствующих на корабле стекались в трюм. Арант рассматривал выбоину на нижней ступени, подсвечивая себе медным фонарем. Сара читала о таком методе в записках о похождениях Пипса. Тот утверждал, что каждый предмет может рассказать целую историю, если понимать его язык. Так, порванная паутина говорила о том, что здесь недавно проходили, а ее нити на шелковом наряде указывали на того, кто это был. Арент, прищурившись, Он посмотрел на нее сквозь рассеянный свет фонаря. С ворванью, судя по запаху. «Сара, что вы здесь делаете?» «Это мой муж», — вызвал старого Тома. «Я подслушала его разговор с Воссом», — выпалила Сара. «Муж совершил дьявольский ритуал, убив вашего отца и вырезав метку у вас на руке». Несколько минут Аронт осмысливал услышанное, изумление на его лице сменилось недоумением, а затем гневом, «Дядя...» — Аронт осекся. «Зачем ему это?» «Ради власти, богатства. Призвавший старого Тома может просить о чем угодно, если согласится выпустить демона на волю». «Где мой дядя?» «В кают-компании». Аронт поставил ногу на ступеньку, но тут из глубины трюма послышалось рычание. Аронт направил фонарь на лабиринт из составленных друг на друга ящиков — Они уходили высоко вверх, словно стены. Свет фонаря тонул в темноте. «Что это было?» — с тревогой спросила Сара. «Волк?» — сказал Арент. «На галеоне?» «У вас кинжал с собой?» — спросил Арент. Сара одернула юбки. «Моя портниха ненавидит карманы. Возвращайтесь наверх. А вы куда?» «Посмотрю, откуда идет звук». Аронт направился к ящикам. Среди всей этой темноты и дерева луч фонаря казался совсем слабым. Сара повернулась к трапу. Ее учили покорности, всю жизнь указывали, что делать, и она повиновалась. Таково было ее положение, и все-таки ей казалось неправильным, что Арант ушел один. Она будто бросала его на произвол судьбы. Сара шагнула вперед, вода в трюме доходила до щиколоток, плескалась от движений корабля и уже намочила край подола. «Арент», — позвала Сара, — «подождите!» «Возвращайтесь», — прошепел он. «Я иду к вам», — упрямо отрезала она. Матросам приходилось передвигаться по трюму между рядами составленных, как попало, ящиков. Прямых и свободных путей не было. Проходы то сужались, то расширялись. Оставалось ориентироваться по запаху и то чихать от табака, то кашлять от перца. В свете фонаря Сара видела впереди могучую спину и опущенные плечи Арента. Ее чуть не покинуло самообладание. Она полностью в его власти и не сможет дать ему отпор. Если она ошиблась, а Зандер Керш прав, она сдалась на милость старого Тома, не сказав никому, куда пошла, поступила безрассудно и безответственно, презрев все те качества, которые муж отчаялся в ней увидеть. «Держитесь рядом», — велел Аранд. Как она могла быть настолько глупа? Она не знала этого человека, не знала его душу. По одному происшествию в порту сделала вывод, что он добр и подвергла себя опасности. Сара стиснула зубы и, рассердившись на себя, постаралась поставить таким мыслям железный заслон. «Это не ее страх». Она заразилась и Манзандра Керша. Она знала Арента и его душу. Он бросился на помощь умирающему, когда все вокруг стояли, разинув рты. Он с удовольствием играл на виоле. Он дал ей кинжал, когда вновь объявился прокаженный. Он верно служил Пипсу, а когда говорил с ней, в его глазах пылал огонь. А теперь он неутомимо занимался поисками ответов. Если Аронт Хейс демон... Тогда он настолько вжился в роль хорошего человека, что неожиданно для себя стал таким. «Арент, у вас есть шрам с меткой старого Тома?» Он вздрогнул, будто его ударили. Рука с фонарем дрогнула. «Да», — Арент повернулся к ней. «Он появился после исчезновения моего отца, но как, я не могу объяснить. Потому что сам не знаю». «Вы как-то связаны с нашим врагом», — укоризненно сказала она. «Почему вы скрыли от меня этот факт?» «Не знал, как вам признаться». Арент поглядел на запястье. «Еще в детстве мой дед велел мне хранить эту тайну, и я послушался. Мне нелегко об этом говорить, даже с вами». По трюму вновь прокатилось глухое рычание. Арент и Сара замерли. «Боже, хотела бы я быть такой же большой, как вы», сказала Сара, у которой в ушах гулко стучала кровь. Я почти всегда становлюсь мишенью. Арант возобновил шаг навстречу опасности, фонарь в его руке покачивался. Поверьте, нет ничего хорошего в том, чтобы выделяться на поле боя. Все вражеские лучники метят в тебя. Скучаете? Потому, чтобы быть мишенью? По войне. Арент покачал головой, внимательно вглядываясь в темноту. Никто не скучает по войне, Сара. Это все равно, что скучать по побоям. «Но «Ну как же слава, доблесть, ваш подвиг во время осады бреды, по большей части ложь», — почти рассерженно проговорил Арент. «Войну славят только поэты, чтобы власти имущие не чувствовали себя виноватыми в резне, устроенной на их деньги. А простому солдату суждено погибнуть на чужбине за короля, который не дал бы ему и крошки со своего стола». «Тогда зачем вы пошли в солдаты?» «Нужна была работа», — ответил Арант. «Я ушел из дома, не представляя, чем заняться, потом случилось одно, другое, и вот я уже по уши в грязи и крови. Я нанимался клерком, но дед меня каждый раз находил, вот я и стал искать такое занятие, где его имени не имело бы значения. Но что я знал о мире, в который попал? Никогда прежде мне не приходилось ни мерзнуть по-настоящему, ни голодать, ни добывать себе пропитание». Я пошел на работу к первому, кто пообещал заплатить и стал ловцом воров. Они зашли глубоко в трюм. Саре становилось все труднее идти из-за намокшего подола. И каково было ловить воров? В ваших записках нет ничего о том, как вы жили до встречи с Сэмми. В основном улаживал мелкие ссоры. Голос Арента потеплел. Первым заданием было пойти в таверну и заставить сапожника жениться на женщине, которую он обрюхатил. Я целый час его уговаривал, а потом понял, что мне велели просто притащить его силком к пастору. «А как вы попали на службу к Пипсу?» «Это долгая история. Нам долго идти?» Арент рассмеялся, признавая свое поражение. Сара удивилась, что он в таких обстоятельствах еще может смеяться. Опасность действовала на них совершенно по-разному. Она пыталась отвлечься разговорами, зная, что стоит ей замолчать, и она в ужасе побежит обратно. Рука Арента, напротив, была тверда, как и голос. Глядя на него со стороны, можно было подумать, что он совершает увеселительную прогулку. «Я уже год ловил воров, и как-то раз меня отправили выбить долг из англичанина по имени Патрик Хейс», — сказал Арент. «Он напал на меня». Я его убил. Нечаянно. Он посмотрел на свои ручища, покрытые шрамами. Если я прихожу в ярость, то не осознаю свои силы. Поэтому вы всегда столь терпеливы? Видели бы вы, как я пытался сыграть на виоле балладу о Сэму или Пипсе? У Барда, который ее сложил, наверное, было четыре руки. Почему вы взяли себе его фамилию? Барда? Хейса? Сара вздрогнула. «В память об убитом?» «От стыда», — Арент обернулся. «Чтобы не забывать, каково это — лишить жизни человека». «Помогло?» «До сих пор его вспоминаю», — признался Арент. «Откуда-то с потолка на фонарь закапала маслянистая вода». «Я думал, это поможет. Надо лишь поклясться, что больше никогда не станешь виновником чьей-то смерти». Вот только у Хейса были братья, и они пришли мстить. У братьев были друзья, у друзей братья. Меня никто не предупреждал, что если лишить кого-то жизни, придется убить всех, кто придет за твоей. В голосе Аранта было столько горе, что Сара устыдилась своих недавних сомнений. «Горе так устроено, что к смерти привыкаешь», — сказал Арант, заглядывая за угол. «Тяжелее всего, когда на твоей совести одна смерть, а когда десять или сотни уже нет. К тому времени, как я расправился со всеми врагами, мне казалось чем-то естественным пойти в наемники. После того, как я спас дядю во время осады, он купил мне чин, так что больше не было нужды участвовать в кровавых заварушках. А потом появился Сэмми». Аронт улыбнулся. Дело в том, что когда паутина распутана, с Сэмми все равно, куда делся паук. Но, к сожалению, клиенты редко разделяют его мнение. Вот он и нанял меня, чтобы я занимался погонями и драками, в которых он сам участвовать не хочет. Сара чуть не застыла на месте от удивления. В записках аранта Сэмми всегда выпрыгивал из окна в седло и преследовал негодяя. Неустрашимый и отважный, он настигал преступников, как небесная кара. Не раз она представляла, как участвует в каком-нибудь новом приключении медведя и воробья. Так наивно. Ей стало немного грустно от того, что Пипс оказался совсем другим. «Тогда зачем вы этим занимаетесь?» — спросила она. «Потому что это благородное дело», — удивленно ответил Арент. «Сэмми борется с несправедливостью, которую другие не замечают. Ему не важно, кто перед ним». нищий, потерявший два медика, или важный господин, чьи дети исчезли из колыбелей. Если дело интересное, Сэмми за него возьмется. Вот бы в мире было больше таких людей, чтобы можно было помочь каждому, у кого случилось что-то плохое. В голосе Арента слышалась тоска, будто он упрекал мир в том, что тот не хочет меняться. «Мой дед считал, что большинство людей никчемны. что ими можно пожертвовать ради богатства и власти. За таких никто никогда не заступался, их никто не защищал. Если ты слаб и беден, будь добр, терпи несправедливость жизни. Мне была ненавистна эта черта в нем. Но еще больше ненавистно, что он прав». Рычание послышалось ближе. У Сары пробежал холодок по спине. Фонарь в руке Арента качнулся и высветил стенку ящика с нацарапанным на ней рисунком. Сара взяла Арента за руку и приблизила фонарь к ящику. Свет упал на деревянную поверхность, и у Сары похолодело в груди. На ящике красовалось хвостатое око. Метка старого Тома с отвращением произнес Арент и невольно отшатнулся. Луч фонаря высветил вторую метку подальше. потом еще одну и еще. Рычание раздалось где-то в конце прохода. Арент и Сара резко обернулись и увидели прокаженного со свечным огарком в руках. Он смотрел прямо на них. Дав им возможность хорошенько себя рассмотреть, он неторопливо удалился. Сара схватила Арента за руку и с облегчением отметила, что на его лице появилось неуверенное выражение. «Он хочет, чтобы мы шли за ним», — сказала она. Возможно, заманивает в ловушку. Тогда почему не напал сзади? Зачем это все? Прижатые друг к другу в тесном проходе, они направились к тому месту, где только что стоял прокаженный. Он ждал их за углом. На сей раз подошел ближе и теперь стоял, благоговейно склонив голову над свечным огарком. «Что тебе нужно?» — крикнул Арент. Прокаженный повернулся и пошагал прочь. они без колебаний последовали за ним запах пряности щекотал ноздри по полу сновали крысы спасаясь от воды метки покрывали каждый ящик ползли по стенкам будто полчище пауков сара стиснула зубы она до смерти боялась но страх был ее обычным состоянием сейчас он хотя бы был конечен и вел к какой то разгадке впереди мелькнул свет будто со свечи сорвали покров арент напрягся всем телом потом осторожно пошел к свету. Сара двинулась следом. На случай нападения Арент заслонил лицо рукой, потом быстро свернул за угол. На наспех в сооруженном алтаре горели восемь свечей. В центре красовалась метка старого тома. Еще сотни таких же символов испещряли стены. «Место поклонения», — в ужасе произнесла Сара. «Старый том устроил себе храм». «Значит, есть и паства», — заключил Арент.